Глава 4. Страгов «Никогда не думал, что на таких коротких лапках можно двигаться такой огромной скоростью», — тихо заметил Блейк. «Думаешь, она вернется?» «За мылом вернется», — вздохнул Пентон. «На корабле 50 фунтов борного мыла». «Мой друг, разве ты не понимаешь, что этот хищник может спасти нас?» Я вообразил, то есть постарался ей внушить, что ее друг ждет ее, но она не может накормить его бором, чтобы получить потомство, пока мы в безопасности не доберемся до нашего корабля. А нам в любом случае нужно получить запас соединения углерода. Вернемся к обеду. Кажется, здесь достаточно желейных фруктов, чтобы накормить двух голодных. «По вкусу забавно, не так ли? Напоминает смесь апельсинового сока и говяжьего соуса. Куснотище, хоть и неприятно звучит». «Выглядит аппетитно», – протянул Пентон. «У меня странное желание поесть чего-то мясного. Это должно быть какого-то рода... Выглядит словно местный заменитель старых, знакомых быстрых обедов из морепродуктов». Блейк покосился на содержимое коробки, которое дегустировал Пентон. Там было множество штуковин, больше всего напоминающих семидюймовые ход доги даже ход хот-доги у них какие-то худосочные и рассортированные непропорционально», — заметил Блейк. «Эта штука наполовину тоньше, чем нужно, и в два раза длиннее». Пентон спокойно разрезал еще одну коробку. Осторожно потянувшись, он вытащил еще одну штуковину. А потом он нахмурился, задумавшись. Без сомнения, я знаю, что это, но что хочешь делай, ни за что не вспомню, ни что это такое, ни как оно называется. Я не пытался разобраться в пищевых продуктах, когда читал мысли Талакфа. Да, совершенно верно, это какая-то пища. Хотя что-то все-таки запомнил я. Кажется, их едят прямо так. Ну, поехали. Пентон осторожно положил в рот кусочек колестинистого деликатеса и потом осторожно укусил. Блейк внимательно следил за ним. Неожиданно лицо Пентона замерло, на нем застыл маску удивления, брови полезли на лоб, а глаза чуть из орбит не повылазили. Какое-то время он посидел, замороженное от удивления. Его рука, сжимавшая странную пищу, сжалась крепче, и он сглотнул, хотя веки его были крепко сжаты. Очень медленно кадык пополз вниз по его горлу, и он сглотнул. Потом его глаза широко раскрылись, и он уставился на Блейка. Блаженная улыбка расползлась по его лицу. Остальная часть странного блюда исчезла тремя крупными глотками. Пентон неподвижно сидел мгновение, словно концентрируясь на чем-то внутри. Наконец он снова посмотрел на Блейка. «Замечательно!» — фальцетом произнес он. э я имел в виду замечательно. Ты должен попробовать один из них!» Он вытащил один из фруктов и протянул Блейку. Рот Блейкс с подозрением посмотрел на приятеля. «Судя по всему, тебе удастся себя преодолеть», — наконец произнес он. «Итак, мой друг, что тебе привиделось?» «Я... я пытался вспомнить все, что касается этой штуки. На мгновение я подумал, что все получилось. Тварь, которую ты видишь, называется Страгов. Аналог красного морского червя, очень ядовитого. Но эти Страговы только внешне напоминают этих червей». Страгов и, конечно, не черви. Попробуй, очень вкусно. Блейк взял штуковину двумя пальцами. Очень осторожно поднес ко рту, на минуту замер, только потом укусил. Через мгновение он отшвырнул тварь и вскочил. Страгов тонко, визгливо завывала. Блейк уставился на нее с нескрываемым ужасом. Улыбаясь, Пентон потянулся и ущипнул штуковину. Она застыла неподвижно. В то же время молнией, протиснувшись через щель, появилась исчезнувшая было пепелина. Она проглотила страгов за долю секунды. — Еще страгов? — спросила она. — Еще страгов и для храба. Позади нее, скребя когтями в убежище землян, протиснулся зверек побольше размером. Виляя шелковистым хвостом, он дружески обнюхал Пентона. Зверек с большой бурой головой уставился на него яркими фиолетовыми глазами. «Борное мыло!» — ментально пробормотал новичок. Пентон выловил еще одного страгов из коробки и бросил его в сторону зверька. «Сейчас дам тебе, ну, Пепелина». Зверек поймал кусок пищи, и тот тут же исчез в ее пасти. «Пятьдесят фунтов борного мыла на корабле. Давайте заглянем на корабль», — предложил Пепелина, не отступая от этой важной для нее идеи. «Не станем торопиться, Пепелина». У нас еще есть десять килограммов борной кислоты, но вокруг враги. Десять килограммов борной кислоты, Пепелина начала радостно приплясывать. Внезапно она подняла нос по ветру и пулей вылетела из потайного убежища. Я разведаю. А вот я все думаю, как ей удается одновременно управляться шестью ногами, вдохнул Блейк. Каждый раз, когда она исчезает, у меня замирает сердце. Но в этот раз она исчезла так быстро. Врагов нет. Вновь появившись, безапелляционно заявила Пепелина не своим голосом, мотнув головой в сторону своего приятеля. «Это животное, как все, кто находится на этой ветви эволюции, оснащено шестью лапами. Шесть конечностей, как правило, работают в ритме находца. Тем не менее, некоторые могут изменить походку в любую из возможных комбинаций. Очень хороший страгов». Пепелина присел на задние лапы, средние лапы стояли, а передние вытянулись. Длинные когти выдвинулись из подушечек передних лап и с характерным шлепком она поймала страгов. А потом броском она переправила страгов своему приятелю. Действуя словно автомат, она перебросила так пять страговов, прежде чем отправить один себе в пасть. «Эффектно, Пепелина, эффектно. Может быть, теперь вы займетесь нашими делами?» – поинтересовался Пентон. Зверек внимательно посмотрел на него. Хвост существа при этом ходил из стороны в сторону. «Мы готовы, но сперва поесть», — объявил Пепелина. Кивнув, Пентон рванул стенку ближайшего ящика и тут же оказался завален потоком страгофов. Он действовал не так быстро, как шестиногое существо, и несколько страгов упали на пол. Пища при ударе, они словно резиновые мячики отскакивали от земли и вновь подскакивали. Но прежде чем они снова упали на пол, Пепелина решила проблему, проглотив их всех. Пепелина уставилась на Пентон. «Пентон, хочешь еще страгов?» – поинтересовалась Пепелина. В ее голосе прозвучало что-то вроде упрека. Пентон жалглировал пятью страговами в то время, как Блейк боролся с двумя, которые он поймал совершенно случайно. «Что тут происходит? Это пища или живые существа?» Одна из тварей яростно затрещала, и Блейк выронил свою ношу, которую тут же подхватил Пепелина. «Страгов, последний триумф современной науке!» – пояснила Пепелина. В разработке этого великолепного продукта участвовали тысячи научных работников. Самое важное, страгов и скоро будут продаваться Фраил Старн и компании, как нужный и вкусный элемент, жизненная форма. Реклама этих гамбургеров скоро сделает меня очень богатым. Я слышал, эти проклятые штуки достаточно живые, и когда собираются вместе, начинают двигаться. При низких температурах они могут неограниченно долго храниться и не портиться, так как они живые и уничтожают все деструктивные формы бактерий. Они не будут пахнуть, и вы не станете приносить эти вещи в мой дом, Джак Кол. Пентон вздохнул и присел. Ему, наконец, удалось оттолкнуть пепелину от отверстия в ящике, и он уселся перед дырой, закрыв ее. Последний эстрагов отправился в пасть зверку, но в глубине ящика все еще слышалось слабое и настойчивое поскребывание. «Да, еще! Орут они так, словно готовятся к фестивалю экспериментальной музыки!» «Вы неуклюжий олах, если связались с ними!» — объявил Пепелина, облизывая кусок мяса, который сжимало своей лапой. «Это точно!» — сердито подтвердил Блейк. «Хотя ты могла бы предупредить!» — Пентон встал. «Похоже, они двигаются там, у себя в ящике!» Неожиданно Визг Страгофов стал много громче, постепенно перерастая в вой, И поняли, что этот звук, скорее всего, эхом разносится по всему складу. «Они здесь!» — закричал кто-то за пределом укрытия землян. Послышался тяжелый поступь приближающейся стражи. Блейк распрямился, глядя на Пентона. «Думаю, пора сваливать отсюда». Пентон поднял руки. Ящик, который служил крышей их временному убежищу, качнулся у него в руках, а потом землянин резко приподнял его. Пентон отшвырнул ящик. И он приземлился где-то со страшным грохотом, развалившись на куски. Мгновенно где-то за коробками поднялся страшный визг, а потом кто-то ужасно завопил. Поняв замысел приятеля, Блейк запустил следом еще один ящик со страгофами. Судя по звукам, при ударе ящик разлетелся, вывалив свое содержимое. Обе колестьянские собаки метались как могли, но страгофов было огромное количество, тем более что... Следом за первыми двумя ящиками последовало все четыре. «Это отвлечет погоню», – тихо заметил Пентон, прислушиваясь к воплям охранников. Пентон и Блейк выскочили из своего убежища, увидели приближающихся охранников, которые, бросившись к ним, натолкнулись на волну из тысяч безумно скачущих страгов. Некоторые из охраны наступали на скользкие тела и падали, лишь увеличивая беспорядок. Земляне со всех ног бросились по лабиринту из груд аккуратно скложенного товара, а потом, промчавшись по длинной дорожке, оказались у небольшой запертой двери. Одновременно валившись на нее, приятели еще раз доказали, что в этом мире сила рожденных на земле что-то значит. «Но ну, вид, такого баригенов сил не должно хватать, таскать такие тяжести», заметил Пентон в сторону огромных грузовиков, которые катились по широкой дороге, протянувшиеся параллельно гавани и докам. Огромные машины, почти потерявшиеся под грудами загруженного на них товара, грохотали на очень хрупких на вид колесах. Местная гравитация делает тяжелые грузы легкими. Громоздкие грузы помогут нам скрыться. Не собираешься присоединиться ко мне. Огромный грузовик, груженный какими-то мешками, притормозил, видимо, двигаясь согласно трафику, а через мгновение понесся дальше. Пентон и Блейк, запрыгнув на борт, зарылись в мешки с чем-то гранулированным. «Может, стоило бы выбрать машину с другим грузом?» — проворчал Блэк. «Удивительно, как... Эй, эй, тед Шш. его друг зажал ему рукой рот. «Это Пепелина и компании Говорил тебе, они не отстанут от нас так легко. Они только что запрыгнули. Эй, а ну-ка прекрати это Пепелина. Мое лицо чистое. Оно много чище твоего языка. Что случилось? Разве трагов и закончились?» «Больше борного мыла!» — проворчал зверушка. «Больше борного мыла для пепелины!» Через полчаса грузовик загрохотал, притормаживая, и покатился дальше медленно-медленно. Вот он повернул, остановился, снаружи послышался какой-то грохот, затем покатил дальше. А потом все звуки стали гулкими. Какой-то из колестян снаружи весело позвал, а другой ответил ему из грузовика. «Вот и все», — поспешно объявил Пентон. «Судя по всему, это конечная точка доставки. Хотелось бы, чтобы эти ребята на какое-то время уснули, пока мы отсюда выберемся. Должно быть, это какой-то химический завод». Пентон потянулся. Мешок, который прикрывал его сверху, стал сползать, и землянин наконец выпрямился. Потом с ним одновременно распрямился Блейк, и потом они вместе спрыгнули на землю. Четыре колестянина в удивлении застыли, глядя на землян, а потом повалились на пол, сраженные их кулаками. Когда земляне огляделись, оказалось, что они находятся в огромном ангаре. Потолок маячил сотни футов у них над головой, а стены находились в трех сотнях футов. Ангар был большим, словно три футбольных поля, собранных под одной крышей. И тут полным-полно огромных баков деревянных снаружи, изнутри покрытых какой-то пластмассой. Из баков тянулись трубки серебристого металла, которые образовывали настоящую паутину на полу комнаты. Другие трубы протянулись от каждой емкости к цистернам на дальнем конце комнаты. Где-то мягко жужжали вентиляторы. «Куда мы отправимся дальше?» — поинтересовался Блэйк. «Подумай о том, что нам следует сделать дальше, жалкий идиот. Драколб, придет и когда-нибудь день, когда ты станешь понимать, что я имею в виду?» продолжал Пепелина. «Отдайте нам пятьдесят фунтов борного мыла и десять килограммов борной кислоты». Пентон присвистнул и заглянул в фиолетовые глаза зверя. «Ты можешь только повторять мысли того, кто рядом с тобой, Пепелина, но, я как понимаю, можешь мыслить избирательно. Ты повторяешь только то, что на твой взгляд имеет смысл. Ты имеешь в виду, что, действуя подобным образом, мы не попадем на корабль». «Да, так и может». «Эй, ты, межпланетный бродяга! Блейк, держись подальше от этих металлических штуковин!» Пентон неожиданно вскочил на деревянную лестницу, поднимающуюся на один из ближайших баков. Блейк последовал за приятелем и остановился, когда тот уже был на самом верху. Невероятно сильный животный запах ударил ему в лицо. А потом он понял, что вентиляторы включены для того, чтобы рассеивать этот запах. Рывком он выбрался на край бака и, стараясь не вдыхать неприятный запах, посмотрел вниз. В баке находилась огромная масса теплой дымящейся плоти, целый бак дрожащего сырого мяса. В него были погружены серебристые трубы, разделенные на десять тысяч усиков. По пластиковой трубке постоянно шел поток гнилой вонючей жидкости. Скривившись от тошноты, Блейк отступил. Мгновение спустя Пентон, позеленев, последовал за ним. А потом он направился через ангар туда, где оставалось небольшое пустое пространство, предназначенное для работы колестян. Блейк нашел приятеля, склонившимся над стекловидной панелью 10 на 10 футов, связанной с серебристыми трубами и лабиринтом пластиковых труб. Тут полным-полно было циферблатов, кнопок, датчиков и колюсиков управления. «Во имя девяти богов, девяти планет и многочисленных башков остального пространства», — выдохнул Пентон. «Это, Блейк, брат мой. Да ты знаешь, что это такое?» Пентон, вздохнув еще раз смотрелся в переплетение труп приборов, а потом повернулся. Выглядел он испуганным. «Это, мой друг, дом питания, и генерирует он около тысячи вольт постоянного тока, который может быть усилен, если добавить еще баков», — добавил Пепелина, читая мысли человека, отвечая ему чьими-то словами. «Самая большая трудность, размер, пропорциональный количеству ампер. Однако это сделали они. Заберите это животное, если сможете. Парфал. третий раз оно появляется тут. Оно должно находиться в лекционной комнате Фарк-Фарана. Ты должен это сделать, иначе я тебя тут на месте прикончу», – доложил Пепелина. Блейк внимательно посмотрел на зверушку. «Электрические угри. Они их обучают». «Нет, это не животный, Это синтетическая жизнь, призванная служить разумной расе. Здесь они производят электричество для всего города. Подозреваю, что отсюда они запитали телефон, радио, телеграф. Только смотри, Блэйк, оператор такой электрической фабрики должен быть хорошо подкован технически и, как я подозреваю, иметь личный автомобиль. И этот автомобиль должен находиться где-то в этом ангаре». Надо взглянуть у ворот, через которые заехал сюда наш грузовик. Так что нам нужно вернуться. Пентон посмотрел на ворота, в то время как Блейк уже бросился бегом через тускло освещенный зал. Пепелин и ее дружок с удивлением посмотрели ему вслед. Потом они, неуверенно переглянувшись, разделились. Каждый последовал за одним из землян. Блейк отыскал автомобиль. Небольшой, гладкий, чем-то напоминающий седан. Тот был припаркован между двумя гигантскими резервуарами. «Блэйк», — позвал Пентон. Услышав, как его товарищ отозвался из дальнего угла зала, он позвал его. «Рот, подойди, взгляни-ка пульт еще разок. Нужно определить, какие из цепей подают электричество в город и выключить их. Я не хочу резать трубы или отключать насосы для циркуляции питательной жидкости». Иначе эта электрическая плоть может разозлиться и чего доброго полезет из баков. Ты тут разберись, а я пока осмотрю машину.